Итак, я сдавал тральщик. До меня во всех приемо-сдаточных актах значился «сосуд ведо». Мой приемщик оказался дотошным и потребовал представить сосуд для личного обозрения. Я знать не знал, что это за штука. Но, как и все мои предшественники по морской глупости, не мог признаться в этом. Я предполагал, что это что-нибудь связанное с определением солености морской воды, И вот тип, которого я пригрел в своей каюте на далеком Сахалине, утверждал, будто первым догадался, что в слове «ведо» просто-напросто пропущено "р", И дело идет о ведре. Конечно, я стал сосудом. Типа прозвали «китайцем». Без клички остался только Петя Ниточкин. Мой друг никогда кадровым офицером не служил, но, как капитан дальнего плавания, а в прошлом матрос-подводник и старшина рулевых на эскадренном миноносце теоретически был годен и для досаафовской деятельности по разряду подводников. Вот и все действующие лица. Вокруг этих лиц топталось по залу еще около сотни корешей, но они в прошлом принадлежали к иным видам и специальностям военно-морских сил. В едином потоке мы должны были прослушать только вводный курс. «Товарищи офицеры!» — прогремел молодой румяный капитан второго ранга, обреченный руководить нами. И две сотни рук опустились в поисках швов, хотя мы несколько и удивились такому к нам обращению команде, ибо «товарищи офицеры» обозначает на человеческом языке обыкновенное «смирно». В высоком и широком дверном проеме показался контр-адмирал. Он медленно проплыл между нами, как авианосец, среди джонок в Малакском проливе. Тяжелым взглядом адмирал обводил каждого из нас. Мы явно ему не понравились. Флотоводец наверху не зависит от неба, внизу не зависит от земли, посередине не зависит от человека, прошептал китаец Сунь Цзы, трактат о военном искусстве. «Это Беркут!» — шепнул мне Петя. «Это с ним меня шарахнуло гранатой!» Суровое лицо флотоводца озарилось ласковой и чуть насмешливой улыбкой, когда его взгляд наткнулся на моего друга. «Петр Иванович, рад, очень рад. Как твоя корма?» «Зажила?» «Давно и думать забыл, Федор Сидорович», — сказал Петя. «Ну, здесь я тебе не Федор Сидорович». «Простите, товарищ адмирал!» «А к непогоде задница не болит?» поинтересовался адмирал. «Нет». «А ваша пятка?» спросил Петя. «Прихрамываю, как видишь». Говори телефон, быстро!» приказал адмирал. «Позвоню на неделе. прошлое кефирчиком смочим». «Не могу дать телефон, товарищ адмирал. Новую квартиру на гражданке купил». «АТС еще нет». «Так точно». Адмирал Беркут вытащил визитную карточку, сунул Пете в карман тужурки. — Звони завтра же. Что-нибудь придумаем. Есть — Есть. Активисты Досаафа слушали этот диалог с некоторым удивлением и заинтересованностью. Адмирал дал ход и с небольшим постоянным креном на левый борт из-за хромоты миновал узкость, то есть двери в коридор. Следуйте за мной, бросил он хмуро. И мы тронулись за адмиралом бесформенной массой. "Отставить", рявкнул Беркут. "Построиться. Товарищ капитан второго ранга, командуйте лешой вас раздери. Какой черт вас назначили сюда?" Адмирал сразу давал нам понять, что мы пришли не в детский сад. И что уж если мы попали ему в руки, то его мало интересует наш общественный статус или заслуги на гражданском поприще. Здесь мы для него подчиненные и все.